Глава 14. Вышел первый номер нашего слова, настроение газеты, боевое, бодрое. Полным диссонансом мой фельдетон «Последний завтрак», «Последний завтрак осужденного на смерть», «Описание веселящейся Одессы», «Описание зловещего молчания, кругом и тихие шорохи, шелесты, шепоты в подпольях, куда просачиваются они, настроение мое не одобряли. Откуда такой мрак, что за словещие пророчества», Теперь, когда Антанта, когда высаживаются новые воинские части, когда французы и так далее. Вот уж совсем не кстати, взгляните только, что делается на рейде. Вымпел, Антанта, десант. Очевидно, действительно не права. Неунывающая группа писателей-артистов затеяла открыть подвал где-нибудь на крыше. Конечно, в стиле бродячей собаки. Дело было только за деньгами и за названием. Под влиянием разговоров об Антанте я посоветовала назвать Теткин вымпел. Прошли слухи о том, что, пожалуй, международную гостиницу займут под разные штабы. Тогда снова придется мне искать пристанище. С ужасом вспомнила первые одесские дни в холодной комнате в частной квартире, когда в разбитой окно ванной комнаты, где стоял умывальник для всей семьи, сыпал снег прямо на голову. Хозяин ходил мыться в пальто с поднятым воротником и в барашковой шапке на голове. Хозяйка мылась, засунув руки в муфту, может быть, в таком виде им было и тепло, и удобно, не знаю. Я чихала и с гимнастикой по всем существующим в мире методам. Больше мне всего этого не хотелось, хотя была весна, весна, которая всегда ведет за собой лето, так что со стороны холода бояться нечего, но перспектива трудных квартирных поисков раздражала и утомляла заранее. Лучше ни о чем не думать — тем более, что я никак не могла себе представить о седлой жизни в Одессе. Когда я жила в лондонской гостинице, мои гости говорили мне, «Какой чудесный вид будет из вашего окна весною?» И я всегда отвечала, «Не знаю, не чувствую себя весною здесь, а успицы и тревожны». Иду в яркий солнечный день по улице, с набережной невиданное зрелище. Чернорожие солдаты, крутя крупными белками глаз – словно крутое яйцо с желтым припеком гонят по мостовой груженных ослов. Это и есть десант, но особого энтузиазма в народа, населении, незаметно. «Видишь, как их прислали! Лучше, что уж не нашлось!» Негры яростной улыбкой обнажали каннибальские зубы кричали что-то вроде абалда балда и нельзя было понять, ругаются они или приветствуют нас. Но да все равно, впоследствии выяснится. Ослы бодро помахивали хвостиками. Это... Ауспиция благоприятное. «Ну, что вы думаете за Одессу? Что?» Странный знакомый голос. «Гуськин!» «Что? Это же не город Амандарин. А чего вы не сидите в кафе? Там же буквально все битые сливки общества». «Гуськин! Но в каком виде?» «Весь строго выдержан в сизых тонах. Пиджак, галстук, шляпа, носки, руки, словом, франт». «Ах, Гуськин! Я, кажется...» «Останусь без квартиры, я прям в отчаянии». «В отчаянии?» — переспросил Гускин. «Ну так вы уже не в отчаянии». «Вы уже не в отчаянии». «Гуськин вам найдет помещение. Вы, наверное, думаете себе, Гускин — это...» «Уверяю вас, никогда не думала, что вы это...» «А Гуськин, Гуськин — это... Хотите ковров?» «Чего?» — даже испугалась я. «Ковров? Тут эти марокканцы навезли всякую дрянь». Прям великолепные вещи. И страшно дешево. Так дешево, что прям дешевле порванные репы. Вот, могу сказать точную цену, чтобы вы имели понятие. Чудесный ковер самого новейшего старинного качества размером. Длина 3 оршина 10 вершков. Ширина 2 оршина 5. Нет, 2 оршина 6 вершков. И вот за такой ковер вы заплатите сравнительно очень недорого. Спасибо, Гуськин, теперь уже меня не надуют. Знаю, сколько надо заплатить. «Эх, госпожа как жаль, что вы тогда раздумали ехать с Гуськиным. Я недавно возил одного певца, так себе паршивец. Я, собственно говоря, стрелял в Собиного». «Вы стреляли в Собиного? Почему?» «Ну, как говорится, стрелял. То есть метил-метил в Собиного. Ну, да не вышло». «Так повез я своего паршивца в Николаев. Взял ему залу, билеты продал, публика, все как следует». «Так что же вы думаете? Так этот мерзавец ни одной высокой нотки не взял». Где полагается высокая нота, там он... Ну, ведь это надо же иметь подобное воображение. Там он вынимает свой сморкательный платок и приспокойно сморкается. Публика заплатила деньги, публика ждет свою ноту, а мерзавец сморкается себе как каторжник, а потом идет в кассу и требует деньги. Я рассердился, буквально как какой-нибудь лев. Я действительно страшен в гневе. Я ему говорю... «Извините меня, где же ваши высокие ноты?» Я прям так и сказал. Он молчит и говорит. «И вы могли воображать, что я стану в Николаеве брать высокие ноты? То что же я буду брать в Одессе? И что я буду брать в Лондоне, и в Париже, и даже в Америке? Или, говорит, вы скажете, что Николай в такой же город, как Америка?» «Ну что вы ему на это ответите, когда в контракте ноты не оговорены?» Я смолчал, но все-таки говорю, что у вас, наверное, высоких нот и вовсе нет. А он говорит, «У меня их очень даже большое множество, но я не желаю плясать под вашу дудку. Сегодня, — говорит, — вы требуете в этой арии ля, а завтра потребуете в той же арии си, и все за ту же цену. Ладно, и так, найдите себе мальчика. Город, — говорит, — небольшой, может и без верхних нот обойтись, тем более что кругом революции братская резня. Что вы ему на это скажете?» «Ну, тут уж ничего не придумаешь». А почему бы вам теперь не устроить свой вечер? Я бы такую пустил рекламу на всех столбах, на всех стенах огромными буквами. Что? Огромными буквами. Выдающая программа. Надося, Гуськин. Кого? Надося, выдающаяся. Ну, пусть будется, разве я спорю? Что бы дело разошлось из-за таких пустяков? Можно написать потрясающийся успех. Не надося, Гуськин. Теперь уже не надо. Ну, я так и думал, что не надо. «Почему вдруг? Раз всегда все пишут выдающие, а тут дамские нервы и давай -ся. Он вдруг остановился, огляделся и шепотом спросил, «А может, вам нужна валюта?» «Нет, зачем? А для Константинополя?» «Я не собираюсь уезжать». «Не собираетесь?» Он подозрительно посмотрел на меня. «Не собираетесь? Ну, пусть будет так, пусть будет, что не собираетесь». Чувствовалось, что не верит. «Разве кто-нибудь сказал вам что я еду в Константинополь?» Гускин ответил загадочно. «А разве нужно, чтобы еще говорили?» «Хе!» «Ничего не понимаю. Смотрю на сизого Гускина, на яростно улыбающихся негров, на нетерпеливые хвостики осликов. Может быть, эти черные лики повернули мечту Гускина к Стамбулу? Странно все это».